В начале новых веков было. В Долайне стояло пять кремнистых арайхонов. Они были мокрыми, и люди не могли укрыться от Нойта. Люди, по слову Тангера, родились в один день, но старший из них родился сразу, немолодым и мудрым. Этот старейшина указывал остальным, что им можно есть и как ловить зверей шавара. А когда Яроолгуй приходил с заданью, старейшина указывал, куда следует бежать, чтобы спастись. Люди слушались старейшину. Лишь двое поступали наперекор. Первого звали Дурень Бовер, и этого достаточно. Умному человеку все равно не понять, почему дурак бежит не в ту сторону. Вторым упрямцем был Илбеч, хотя этого никто не знал. Один раз старейшина послал людей на южный Райхон собирать чавгу, но Элбэш пошел на север и поставил там новый остров. Люди вернулись, увидели Райхон и спросили старейшину, откуда взялась эта земля, непохожая на крест Тенгера, можно ли нам собирать на нем чавгу? Старейшина не знал ответа, но не хотел в этом сознаваться. Он погладил себя по животу и важно сказал, «Откуда взялась земля, это моя тайна. Чавгу на ней собирать можно, но половину вы должны отдавать мне». Люди поверили, Илбетч промолчал, а дурак ничего не понял, и стало по слову старейшины. Другой раз старейшина послал людей на север, а Илбетч пошел на юг, и сделал там Райхон. Вернувшись, люди немало изумились и спросили старейшину, откуда эта земля, изменившая мир, и не будет ли Чавга на ней горькой? Старейшина раздулся от гордости, став толще Афхая, и промолвил, рождение земли — моя тайна. Чавга на этой земле сладка, но... Половину сбора вы должны отдавать мне, а четвертую часть — храброму царегу, чтобы он защищал вас от разбойников. Люди согласились, Илбетч промолчал, а дурак снова ничего не понял. В следующий раз старейшина приказал всем идти на запад, ловить тукку и вонючего жирха, и все пошли, куда следует, лишь Илбетч отправился на восток. Вернувшись, люди увидели новый Райхон, удивились и начали спрашивать, откуда эта обширна земля и есть ли на ней жирх и колючая тукка. Старейшина напыжился, раздавшись вширь, словно долайн и изрек. «Тайна Райхона останется моей. Вы можете жить здесь и охотиться». Но половину добычи вы будете отдавать мне, четвертую часть Царрегу, а остальное честному Баргеду, чтобы он кормил вас. Люди заволновались, а Илбеч, хоть и должен был молчать, крикнул старейшине: Ты говоришь неправду. Ты ничего не знаешь о рождении земли. Зачем нам отдавать свое добро тебе и твоим слугам? Может быть, ты «Знаешь, откуда пришла земля!» — усмехнулся старейшина. «Тогда расскажи об этом нам!» Но Элбэч не мог ничего сказать, потому что боялся проклятия и гуя, и отступил. Люди, смирившись, пошли по домам. Лишь дурень Бовер остался на сугуртесеге стоять с разинутым ртом и ковырять пальцем в носу. На четвертый раз старейшин отправил людей на восток, а Илбетч снова не послушал его и пошел на запад. Но он не заметил, что дурень Бавер тоже не пошел вместе со всеми и шатается по орайхонам. Едва Илбетч кончил свою работу, как дурень выскочил, неведомо откуда, и закричал, показывая пальцем, «Я все видел, я знаю, ты Илбетч!» — Тише! — испугался Илбетч. — Об этом нельзя говорить. Но дурак ничего не понимал и не мог остановиться. «Ты, — Ты, Илбетч! — кричал он, подпрыгивая. — Ты поставил четыре оройхона, и теперь злой Йороулгуй не может достать середины креста Тенгера. Я стану жить там, и Йороулгуй не съест меня. А когда ты построишь новые сухие оройхоны... Мои дети заселят их. Скорее строй еще. Замолчи, — просил Илбэч. Но дурак радовался и кричал от радости. Старейшина, сидевший на центральном орайхоне, услышал крик и пошел посмотреть, кто там шумит. Он увидал новый орайхон, разобрал вопли Бовера и все понял. Тогда он начал говорить Особые, отомстительные слова. «О, господин мой, Ерол Гуй, Этот человек восстал на мою власть И оскорбил твое величие, накажи его!» По этим словам Ерол Гуй явился и взял Илбеча. Так впервые исполнилось давнее проклятие. Дурень Бовер, видав что он натворил Убежал на сухой Орайхон, сел возле Сурь-Тесега и заплакал. Он плакал день и ночь, слезы текли ручьями через весь Орайхон. Они смыли Нойт и выгнали из Шавара зверье, ведь недаром говорится, что дурацкая слеза не солона. Люди вернулись с дальнего Орайхона и стали спрашивать дурня, что случилось. Но он лишь всхлипывал, охал и кряхтел, потому что разучился говорить. Но уж зато старейшина не молчал и всё повернул к своей пользе. С тех пор прошло много лет и жило немалой лбечей, но едва один из них делал сухой орайхон как является вода, а за ней и забывшие речь, потерявшие от безделья ноги, но не нашедшие ума внуки дурня Бовера. И хотя судьба водяного дурня быть съеденным, все же они счастливы, ведь их жизнь напоминает всем умеющим видеть, что мир делается не только умниками».